Даже не упомню, когда в последний раз я испытывал такое удовлетворение. Упоенным собственной глупостью боярам даже в голову не пришло, что матушка-царица окажется столь политически активной. Ей бы положено чинно по-православному удалиться в свои покои и вышивать крестиком, изредка проливая горькие слезы в связи с отсутствием мужа. а уж избранные лица Боярской думы, скрепя сердце, правили бы государством, как умели, не применяя бедную женщину составлением указов, разбором судов, дележкой земель и угодий, сбором налогов, втратами из казны и прочими безрадостными тяготами власть имущих. В этом смысле поступок Бодрова с окомпанией был абсолютно оправдан. Не сомневайтесь, заявись горох, ему бы все тут же передали с рук на руки, не чиня ни малейших препятствий к воцарению на троне законного государя. Поэтому свой арест и сопровождение под стрелецкими пищалями в поруб милицейского отделения многие восприняли как кровную обиду. Они-то ведь хотели как лучше. За что ж так-то с родовитым боярством? Сам бы я, наверное, все-таки не рискнул, ограничившись внушением. Но Лидия Адольфина показала себя куда более решительной. Чего только стоила одна ее речь, выданная прямо с крыльца перед верными стрельцами. Soldaten und Offizieren, пока ваш царь, мой муж, очень есть занят, я вам мать и отец, но больше-больше мать. Вы есть мои киндер. Кто смеет сказать...» Что я не есть фашмать? мать? Выходить перед сюда и строиться, шнелле-шнелле. Я сама их отшлепать по-матерински, нежно, чем-нибудь тяжелым. Дураков не нашлось. Сотники первыми заорали «Ура!», остальные подхватили, и счастливая государыня смахнула умильную австрийскую слезу. Всех есть любить. Всем по айн, нет, цвай рубль. и водки в за счет учет просчет казны. Я ваш мать! Да здравствуй, добрая матушка-царица! Восторженно рявкнули бородачи, и я понял, что бояр пора уводить от греха подальше. С нее станется еще и поквитаться, а у меня в отделении, хоть и тесновато, зато безопасно. Царице я пообещал завтра же вернуть любимого мужа. Видимо, просто устал, хотел спать и плохо соображал, иначе бы не стал нести столь явную чушь. Ну уж, как вышло, так вышло. Домой добрел в лучшем случае к четырем утра. Коварный петух только-только устроился на заборе напротив моего окна, как увидел меня входящего в ворота. Птица сдвинула гребешок на бекрень... Уперла крылья в бока и возмущенно разоралась, словно требуя объяснить, где я шлялся всю ночь. В свою комнату подниматься не стал, тихо улегся прямо в горнице на лавке. Сапоги снял, кажется. Спал нервно, чутко и недолго. Если не ошибаюсь, Ега подняла меня уже в восемь. Ей судьба пропавшего государя казалась проблемой более важной, чем мой заслуженный сон. В результате за столом я клевал носом, но все события мятежной ночи изложил в самой подробной обстоятельности. Ну, коли такой расклад пошел, так что ж козырей беречь? Настала пора и нам зубы показывать, а то не равен час скоборохи заезжие нас без отпору защекочут. Есть план? Плану нет. Есть мыслишки старушечьи немудренные. Угу. Иногда бабуля играет в провинциальную скромность, но тундра ее никак не назовешь. Послушаем, послушаем. Итак. Приоденусь я старое по цветасти, да и пойду перед господином Труссарди красой форсить. А уж ты в это времячко не теряйся. Волшебный ящик ищи, на загривок кидай, да в отделение родимые волоки. Чую я, через фокус безвредный люди пропадать начали. Да ты и сам помнить должен, сколь человек в него не лазило, а ни один назад не показался. «Помню. Я и сам об этом говорил раньше. Но если вы считаете, что мне этот гроб в одиночку на плечах унести ничего не стоит, то глубоко ошибаетесь. Его на арену трое здоровяков вытаскивали». «Ну так Митьку возьми. Уж он, небось, сдюжит?» «Физически, да». «Но как вы себе это представляете?» — зевнув, засомневался я. «Посреди бела дня мы трое заходим в цирк, а через пять минут двери распахиваются, и сыскной воевода с напарником на глазах у всего Лукошкина убегают с магическим шкафом в неизвестном направлении». Отчего чего же в неизвестном-то?» «Действительно, в очень даже известном. Вообще-то везде подобные действия классифицируются как кража, и сурово караются законами всех стран. До да нас свои же сознательные граждане повяжут. Народ мы отвлечем. На то при нас цельная сотни стрелецкая есть, убежденно отмахнулась бабка. А вот чтоб сотрудника нашей милиции с преступными намерениями не подставлять, дадим ему вещицу верную, твоей зазнобой подаренную. Шапка-невидимка! а я уже совсем про нее забыл да нужды то не было но сейчас час пущай послужить делу правому уже небось ежели Митя в шапке невидимым станет кто же увидит что он шкаф своровал взял на время деликатно поправил я в научных целях экспертизы ради для виду согласилась ега